Мы теперь менее склонны к мистике, поскольку приближение к космической реальности несет сам факт существования чего-то более тонкого, нежели грубая материальность. Жизнь изнутри более достоверна, чем снаружи, потому переходим иногда границы внешние, дабы увидеть воочию происходящее. В том сближение двух миров происходит, и Россия одна из последних, переживает упадок и смуту на внешнем уровне, она станет первой через сближение тайного и явного, что есть внутреннее. Чтобы понять Россию, нужно побывать в ее глубинке. Смею заверить, этого вполне достаточно, дабы увидеть настоящее лицо страны и отделить его от лужевлика государственности. Многие спорят, что есть Россия: государство? Народ, территория. Не склонен давать характеристику в рамках перечисленного, но скажу прямо. Россия – это воплощение двух противоположностей, связанных воедино, еще не проявленного духом и огрубевающей материи. В ней два начала, как две головы, что умещаются на теле государственности, смотря по сторонам разным. Кто изучал символизм, тот знает, что в олицетворении символа заложен ход действительности, разворачивающийся столь активно, насколько требует того эпоха. Смена эпох проходит красной полосой, образуя стык времени, но здесь главное не вовремя сменить декорацию, а успеть прочувствовать новое веяние, несущее обновление. Как правило, начинающие с декораций упускают возможность приобщиться к более значимому и более важному. Надо пояснить, что сегодняшняя декорация уже стара для мира завтрашнего, потому требуется обратиться к вечным ценностям, дабы не прослыть отщепенцем от духа русского. Новая Россия не для новых русских, она обитель и отечества для истинно русских. Мы не склонны сгущать краски, уже достаточно тему над Россией сгущалась со времени ее становления. По сей день наша задача пролить свет истинной и возвестить миру о великой миссии страны благословенной для человечества. Дважды сказанное открывает виток новый, потому снова весть устремляем в Россию, тем зываем к истине русским. Спрашивают. Где скрыта душа мира сего? Я отвечу: душа мира в России пребывает. Спросят, что есть душа мира сего? Отвечайте: в местелище многонационального. Никто не сможет оспорить местонахождение души мира, ибо за всю историю мировую никому и нигде не удавалось сблизить народы и нации. В монолит единый, только вокруг имени Россия. Найдутся клеветники, что затрепещут от гнева, возразив, что нет более монолита. Согласен с их утверждением наглядности, но добавлю, что государство может и не быть, а народы и связи всегда были и будут. Кто однажды пожал руку собрата, тот навсегда связан с ним. Пусть на материальном плане связь разомкнута, но на тонком она непрерывна. Говорил уже, что каждая рукопожатие несет особый химизм. Именно он скрепляет связь печатью братства. Враг никогда не протянет руку, ибо знает, что из врага превратится сотрудника. Потому говорю, учитесь различать врагов и сотрудников по рукопожатию. Мы руку помощи протянули России, не многие сердца откликнулись, но время еще есть. Трудно принять учение, когда нет основы соответствующей. Больше полвека без религии прожито, срок немалый, и результат налицо. В отсутствие устремления к истине могут возразить сторонники учения. Мы есть? Отвечу: мелкие группы для нас не показатель, хотя движение к единению. намечается жить в России и знать Россию совершенно разные многие покидают пределы ее с целью найти долю лучшую стремление к благополучию бесспорно генетически вложено в человека иначе прогресс был бы невозможен но Россия не для слабых духом и это истина есть факт неопровержимый искать за пределами лучшей доли занятие для слабаков, но вот создать благополучие, что называется, на месте, не каждый способен. Поэтому ценим подвиг тех, кто предпочитает остаться истинно русским. Дух не проявленный не может долго оставаться таковым, и балатентность его несёт только временное состояние. Остальное предоставляется своям бху или само усовершенствованию. Этот процесс носит характер подобный цепной реакции. Остановить его невозможно. К тибетиц считают свою бху беспричинным перерождением одного в другое. Процесс этот весьма метафизический, тем заслуживает внимательного изучения в дальнейшем. Бывает, к примеру, обычный человек, засыпая, просыпается другим. Более продвинутым, нежели досна, сей факт вряд ли объяснит современная наука, но мы приписываем такое изменение сознания духо проявлению, то есть сваямпху. Безпричинность есть несуществование, где переход от полусознательного к сознательному осуществляется спонтанно. Называем этот переход рождением естества, связывающего смертное начало с бессмертной монадой. Именно несуществование принадлежит бессмертию, тогда как все остальное – сущему. Касаясь Своямбху, хочу отметить, что расовое посвящение происходит через обязательное изменение мировоззрения. Можно сказать, что своямку и есть расовое посвящение, создающее объединенный кармический поток или коренную расу. Такого рода действие предпринимается владыкой расы Ману. Через него создаются новые ветви человечества и формируются будущие расы. Ветвь сто тысячная принадлежит русскому народу, происхождение берет от Иоанна. Крестителя, потому называем ее ветвь Ивана Стотысячного. Скажу еще, что ветви народные формируются не по генетическому принципу, а по принципу складывания ауры. Если кто-то наблюдал за работой пчел, трудящихся над созданием сот, тот, может быть, разглядел в этой мистерии совершенный механизм природы, складывающий нектар в ячейки посредством пчел. правильного построения и распределения задач, а также неукоснительного соблюдения дхармы закона. Через ауру все между собой скрепляется, образуя цемент будущего. Потому, когда говорю «взращивайте ауру свою», непременно вызываю к цементированию пространства, дабы основать общее коллективное сознание человечества. способного находиться в равновесии и обмене со всем сущим, так новая раса человечества нарождается через своямпху, и Иван сто тысячный есть начальная стадия, которую следует укрепить как магнит будущего. Сваямпху является собой замену сущности сознания. В том не кроется подмена одного сознания на другое. Этот метод относится к ущербениям темных. Своямку представлять особый случай, когда сознание открывается и энергия, накопленная во многих воплощениях, переходит беспрепятственно в новое качество.